По его словам, все по-настоящему опытные маги вообще не считают своевременное возвращение с темной стороны проблемой. изъявления достаточно. Решить означает сделать. Точка. И у меня, по мнению Джуфина, не должно быть никаких проблем. Если уж темная сторона выполняет все мои желания, почему бы ей не вернуть меня домой, когда мне это удобно?